четверт о е мысли вернулись к легендированию своего состояния надо приплести к моему состоянию некое божественное вмешательство стал развивать один из вариантов выхода из сложившейся кризисной ситуации рус отмечая краем сознания что кризис не только опасность но и возможность для возвышения это не только объяснит мою потерю сознания но еще и повысит немного авторитет Осталось только придумать, что сказать. Вот с тем, что именно сказать, и возникли некоторые трудности. Ведь надо не просто что-то брякнуть с загадочным видом, но чтобы это еще и сбылось. «А что я, собственно, знаю, помню об этом времени?» — призадумался Рус. Будучи реконструктором, он, конечно же, просмотрел историю более подробно и вдумчиво, чем ее изучает обычный человек. Вот только осело в голове все-таки не сильно много, а уж конкретно об этом периоде и вовсе печально мало. Но кое-что все-таки осело. Плюс знания р е ц и п и е н т а дополнили информацию, и от этого уже можно было плясать. И так выяснилось, что сейчас на дворе 553 год от Рождества Христова, оно же наша эра. Середина лета, 15 июля. Откуда такая точность? п р и ч е м именно в такой датировке РХ, НЭ? Тут в с е просто. Славяне достаточно плотно общаются с Восточной Римской империей, ведя торговлю и время от времени нанимаясь на службу. Ну и набеги, нет, нет, до с о в е р ш а т на каких-нибудь римских союзников, а то и на полноценные римские поселения Черноморского региона. Так что датировку у соседей ведали, а он в таком формате ввели всего двадцать восемь лет назад. Сделал это Дионисий Малый, высокопоставленный священник. Из памяти Василия, р е ц и п и е н т об этом был не в курсе, Рус знал о трех мощных извержениях, что послужили причиной так называемого позднеантичного малоледникового периода. Точные даты Рус не помнил, но знал, что случилось это очень недавно. Последнее извержение произошло и вовсе считанные годы назад. Старики постоянно ворчали, что погода в их молодости была куда как более приятной, а ныне с каждым годом все хуже и хуже. Прежний рус к таким речам относился с насмешкой, именно как к старческому брюзжанию. Дескать, раньше и небо было голубее, и трава зеленее, и бабы толще. но в данном случае именно так все и было в том числе и в том что касается баб ибо недоеание д никого не красит кстати а что с моим семейным положением заинтересовался рус и сосредоточился на проверке памяти в этом плане а с этим было как то странно имелись рабы н и наложницы аж целых три г е п и т к а балтка и а с т г о д к а от них уже успела на р о д и т ь с я ш детей. Из четырех мальчиков и двух девочек. При этом одна девочка и мальчик успели умереть от болезней. А вот официальной жены почему-то не было. Даже невесты не имелось. Это при том, что вступали в брачный союз тут достаточно рано. Не только девушки, в четырнадцать лет, как правило, все уже замужем, но и парни, шестнадцать лет, край восемнадцать. Пан почему-то не давал ему согласия на женитьбу. Впрочем, как выяснилось, не только ему. Были и другие его сыновья, кои ходили до сих пор холостыми. Это при том, что иные давно уже прошли данную процедуру окольцовывания. Что старшие, тот же беловод, что младшие. Стало быть, имеет на нас далеко идущие планы. И я все еще в обойме среди претендентов на верховную власть, в то время как женившиеся уже из нее вылетели по разным причинам. Понял он. А жениться по его задумке мы, точнее победитель в гонке за трон Кагана и державную булаву, заменяющую скипетр, должны не просто так и наобыком, и уж, конечно, не по любви, а для скрепления кровными связями различных союзов по его образу и подобию. В общем, как понял Рус, жениться должен сразу на множестве жен, чтобы к моменту объявления наследникам не имелось ярко выраженной любимой и старшей жены и, соответственно, ярко выраженного же взрослого наследника. Все должно быть как у самого пана, чтобы претенденты на власть от официального наследника имели примерно один возраст, плюс-минус пара лет. Ну что сказать, не самый простой способ скрепления славянских племен в одну державу, но на данный момент, пожалуй, единственно возможный. а главное — всех устраивающий. Компромисс как есть, с налетом божественного расположения. Типа все честно, так распорядились боги. Разобравшись с вопросом своего семейного положения, Рус вернулся к предыдущей теме — мировых последствий, связанных с резким изменением климата. Голод во всем мире действительно свирепствовал не по-детски. Численность населения города Рим сократилось до 15 тысяч человек. А уж что в данный момент происходит на севере Китая, так и вовсе ужас. Население этого региона сократилось на 80%. Затронул он и славянские племена. Не мог не затронуть. Постоянные дожди, сменяемые засухами, Черноморский регион в этом плане колбасило из одной крайности в другую, губили урожай, не давая собрать зерновые, спасались благодаря гороху, бобам и тому подобными злаками, плюс животноводство, кое-то же изрядно просело. Из-за недоедания и вызванных этим болезней повысилась детская, да и взрослая смертность. Ну и, конечно же, не мог он не вспомнить об одном из главнейших факторов сокращения численности — Юстиняновой чуме, вспыхнувшей 10-12 лет назад, что тоже было вызвано этим самым изменением климата, голодом и снижением иммунитета из-за ослабления организма. В Константинополе умирало до 5 тысяч человек в день, а в пиковый период – до 10 тысяч. В итоге погибло две трети населения Константинополя, а в нем до эпидемии жило порядка миллиона человек. И эпидемия эта до сих пор не закончилась, вспыхивая очагами то тут, то там. Не обошла она и славян. Особенно прошлась по тем племенам на Западе, что вплотную соприкасались с ромеями. Плюс с Востока пришла эпидемия Оспы. По прикидочным расчетам руса, Если исходить из того, что средняя численность населения составляла 30 человек на квадратную милю, с у ч е т о м того, что он видел своими глазами полностью покинутые поселения и сокращение жителей в оставшихся, общая численность населения причерноморских славян за 10 лет сократилась с полутора миллионов до миллиона плюс-минус 100.000. Чудовищный удар, какой ни всякая война наносит. И что поганее всего, ближайшие десятилетия лучше не станет. Особенно с учетом вторжения Авар, вспомнил Рус о еще одной напасти, что принесет потери как убитыми в боях, так и угнанными в рабство. Именно от них, собственно, и побегут славяне на север, в леса и болота. Вот о них и надо рассказать, — подумал он. Дескать, Сварог предупредил о новых гуннах, только еще более многочисленных и жестоких. Вот только когда конкретно они полезут. Увы, с датами у него всегда было не ахти. Понятно, что скоро уже, но вот когда конкретно. Тут желательно иметь конкретику, а не жречески расплывчатое вот-вот плюс-минус лапать. А есть ли вообще пойти по чисто жреческому пути? Задался он вопросом. Объявить себя избранником сварога. Стать его глазом, а то и вовсе дланью. На первый взгляд весьма заманчиво. Но все же нет. Жрецы сейчас хоть и имеют определенный политический вес, но все же недостаточный, чтобы по-настоящему влиять на решение вождей. Отказался Рус. Они сейчас больше ритуалисты, гадатели. Да и позже ситуация тоже не сильно изменится. Засядут у себя в ч е щ о б а х до болотах. что их в конечном итоге изгубит. Ситуацию, конечно, можно изменить, но это время, много времени, а его как и не осталось почти. Да и вопрос, стоит ли повышать значимость р е ч е с к о г о сословия до того уровня, что сейчас имеют те же христианские священники, тем самым создавая параллельную структуру управления, что неизбежно схлестнется в ожесточенной схватке за всю полноту власти со светской властью. А кто сказал, что они не пытались хапнуть себе светской власти? Природа человеческая такова, что все хотят большего, и они наверняка хотели. Другое дело, что вожди тоже не пальцем деланы. И тут обширный пантеон славянских богов им в помощь. Стоит только начать какому-нибудь жрецу много на себя брать, как вождь, тоже, кстати, имеющий определенный жреческий вес, может под разными предлогами сменить покровителя племени, вынося за скобки много возомнивших о себе жрецов. Не потому ли в конечном итоге среди славян возникла такая разобщенность по религиозному признаку? У кого Перун, у кого Велес, у других Ярила и так далее.